Это было огромное сооружение в форме чаши. Стенки ее составляли ряды зрителей, а дно – арену, посыпанную мелким белым песком. Ганнибалу отвели почетную скамью у самой арены. Здесь всегда сидели иностранные послы и капуанские сенаторы. Амфитеатр встал, криками и рукоплесканиями, приветствуя почетного гостя и союзника Капуи. Но вот все смолкло. На арену двумя отрядами человек по тридцать в каждом под нетерпеливый рев толпы выступили воины. Щиты их, расширяющиеся кверху для прикрытия груди и плечей, имели золотые и серебряные накладки. У воинов с посеребренными щитами была белая полотняная одежда, у воинов с позолоченными — пестрая колыхались, как листья сказочных деревьев, яркие перья, украшавшие островерхие шлемы. «Они из школы Ниниев, созданной во времена царя Парсены», пояснил Медикс гостю. Медикс проговорил что-то еще, много небал не услышал. Он уже был захвачен красочным невиданным зрелищем, Служители раздали бойцам оружие, и по сигналу трубы гладиаторы ринулись друг на друга. Мечи мелькали в воздухе, как молнии. Слышались удары, воинственные крики бойцов и возгласы толпы, одобрявшей своих любимцев. загоняя его к барьеру! Рази, бей труса!» У барьера стояли на надсмотрщики с бичами и железными палками – Горе тому, кто уклонится от боя и не даст насладиться зрителям картиной своих мучений. Победили воины с золочеными щитами, их осталось всего шестеро. «Слава золотым!» — надрывались зрители. «Слава!» Победители покинули арену. Выбежали люди в пугающих масках смерти с молотами и раскаленными щипцами. Они прикладывали щипцы к распростёртым на арене телам, чтобы убедиться, не остался ли кто в живых. Ганнибал ощутил запах горящего мяса. Мертвых уволакивали крючьями, а тяжело тяжелораненых добивали молотами. Другие служители граблями выравнивали песок, засыпая лужи крови. Пока убирали арену, Покувий рассказывал Ганнибалу о древнем обычае гладиаторских боев. «Нашими учителями были этруски, основавшие Капую, но у них бои устраивались лишь на похоронах лукомонов, так они называют правителей своих городов, ныне платящих дань римлянам. Для нас же гладиаторский бой – это праздник». Скорее наша чернь откажется от дарового угощения, чем пропустит такое представление. «А есть ли гладиаторы у римлян?» — обратился Ганнибал к Нинию. «Конечно», — ответил тот, — «ведь Рим был не менее столетия под властью этрусков». На арену подрев толпы вышли двое бойцов в шлемах с забралами. Черное тело одного из них напоминало статую изыбенового дерева. Другой, светлокожий и стройный, был выше своего противника на целую голову. «Кельт и Эфиоп! Кельт и Эфиоп!» — вопили зрители. Судя по крикам, эти гладиаторы были хорошо знакомы капуанцам. Выступление их считалось праздником. Но гладиаторы явно не оправдывали ожиданий публики. Они сражались нехотя, вяло. «Огня! Бичей! Поджарить их!» — яростно кричали капуанцы. И служители наотмашь били гладиаторов бичами из бычьей кожи. Бич оставлял на теле кельта длинные кровавые следы. Ганнибал невольно вспомнил поединок, устроенный им перед войском после перехода через Альпы. Там бойцы сражались с большей яростью, хотя их не погоняли ни бичами, ни раскаленными прутьями. «А что получит победитель?» — спросил он Пакувия. Капуанец не понял вопроса. «Ты хочешь сказать, какое вознаграждение получит Ланиста, владелец гладиаторов?» Спросил он: "Нет, я спрашиваю, какая награда ожидает победившего гладиатора?" Медикс рассмеялся. "Он остался жить, но мог бы и погибнуть. Может быть, в благодарность за доставленное богатство ланиста накормит его досыта."